да кто угодно анна эдита с биноклем скрывается где нибудь на крыше молодой доробок притаился за углом хаты или вообще спрятался в ее трубе доробок старший переодетый пастухом пасет коров за дорогой и кто нибудь из них может заметить как извлекают таз из колодца о вот тогда конец но если уж такой уравновешенный человек как марок выдумывает несусветные глупости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 а еще долго бушевала в кустах, меняя местоположение и стараясь из кустов не высовываться.